Глава двадцать седьмая Пьетро был без сознания второй час, но наблюдать за ним было забавно. Собственно, все участники событий занимались наблюдением. Алонсо быстро накрыл стол нехитрыми холостяцкими закусками и выставил вино. Едвига, попробовав закуски, сморщила нос, быстро сходила в избушку и вернулась с корзинкой от веника. Алонсо было некогда, он наблюдал за хозяином. Быстрее всего отреагировали руки. Через несколько минут пальцы уже не напоминали учебный скелет. Цвет возвращался медленно, но неуклонно. Когда внутренняя сторона ладони приняла почти нормальный цвет, стали видны изменения и на лице. Довольно долго не поддавались щеки, но скоро и они приобрели не такой страшный, ободранный вид. К тому моменту, когда Пьетро зашевелился, он выглядел уже как вполне себе обычный, немного смуглый житель Италии. Когда Мак открыл глаза, он увидел рыдающего от счастья Алонсо и решил, что ничего не получилось. «Ну что же, Алонсо, значит, это мне наказание за все мои грехи. Не плачь, друг мой!» Подошедшая с бокалом вина и двига фыркнула. «На руки-то свои посмотрите, сеньор недоверчивый!» Пьетро поднес руки к глазам, резко подскочил на диване и ринулся на выход из лаборатории. Скоро из спальни, где было зеркало, раздался торжествующий крик Пьетро. Едвига довольно хмыкнула и отошла к маленькому столику, вокруг которого они сидели с Гасаном, кощеем и Лакшаем. За выживших к катастрофе прекрасное тосканское вино они уже выпили. Теперь был повод выпить по случаю выздоровления хозяина дома. Счастливый Петр влетел в лабораторию и рухнул на колени перед Едвигой, бабой Егой, не в силах что-либо говорить. Рядом бухнулся Алонсо. «Сеньора! Сеньора! Это невероятно!» «Ничего невероятного, сеньор. Все объяснимо. Выпейте вина. Я вам расскажу, что надо будет делать и чего можно ждать. Возможно, первый слой отшлушится. Будете смазывать лицо и руки дважды в день мазью, которую я вам дам». Первые два-три дня не стоит выходить на улицу. Потом несколько дней только по вечерам, когда солнце сядет. Борода и волосы на руках, думаю, начнут расти дней через пять. Скорее всего, начнется раздражение. Продолжайте смазываться мазью. Если будет болезненно, пейте любой обезболивающий состав. Его сами легко изготовите. Бриться пока не советую. Вообще, через недельку мне надо вас осмотреть. Возможно, подкорректируем лечение и про бритье подумаем. Может, разрешу. Скорее всего, при мне побреетесь первый раз. А вообще, с возвращением сеньор в нормальную жизнь. У вас много еще проблем с вашим домом и возвращением на родину. Решайте уж такие вопросы. Сеньора, я ваш раб на веки вечные. Да-да, конечно, раб. Будете поставлять мне итальянские травы. И вино мне понравилось. И манускрипт тщательно скопируем. Там могут быть интересные рецепты. Гасан, сделаешь? И перевод точный. «Свет очей моих, первое среди лучших, сделаю, как ты прикажешь, сеньора великая и ужасная, бриллиант моего сердца!» Кощей не стал дожидаться реакции Едвиги и отвесил могущественному восточному магу суровый дружеский подзатыльник.